Интерлюдия Эйзер Гискон За последние трое суток Эйзер Гискон спал от силы 12 часов. Буквально час назад он присутствовал на заседании Совета, где царила паника, особенно среди лож, которые занимали Бета и Гаммы. Но вместо того, чтобы консолидироваться, магоны и баэтархи продолжали вставлять друг другу палки в колеса. И Эзер даже подумывал о том, чтобы примкнуть какой-то из противоборствующих сторон. Потом, ясное дело, пути разойдутся. Магону уж очень нравится его медиахолдинг, и они были бы не прочь влиять на массы. Байтарху, нефтеперерабатывающие заводы в Персии. Заключив союз, чем-то придется поступиться. Если его не заключать, мир пойдет в разнос. Да он уже и сейчас идет в разнос, что наглядно демонстрирует голопроекторы, где озверевшая толпа крушит и грабит торговый центр. Причем погромы начались уже и на третьем уровне, полицейские не справляются. Военные отправлены на подавление мятежа в Каталонию, сдерживать протестующих уже направляют офицеров. С обеих сторон потери бешеные. Выделив сутки на размышления, Эйзер отправляется к себе на заседание акционеров. И вот ему снова транслируют погромы. Один за другой он теряет телевышки, быдлу не нравится, что его мнение игнорируют. Она хочет быть услышанным, и чем больше мятежникам противодействует, тем ярче разгорается пламя. Одно экстренное заседание перетекает во второе экстренное. По полигону, где Тальпалис, которым так интересовался бойтарх, чудесным образом обманул охранных дронов, захватил базу гемодов и собирается штурмовать крепость, где окопался Рамон. А учитывая, что у гемодов современное оружие, с вероятностью сто у Тальпалиса все получится. И в течение двух дней шоу, единственное, что удерживало у экранов некоторую часть быдла, закончится. Один состав заседающих сменяется другим. Бейтарх мог бы собрать ответственных людей дистанционно и общаться с ними через головизоры, но предпочитал видеть и чувствовать каждого. Напротив во главе садится Хеннель, Бета, его постоянная любовница и подруга, ведущая проект уже много лет. Вчера Эйзер просматривал материал по Тальпалису, Обнаружил множество странностей, но оставил это дело на потом, заваленный делами более важными, в том числе лечением дочери. Ответственные за проект режиссеры, монтажеры, аналитики, комментаторы, всего 22 человека, торопливо рассаживаются на стульях, поворачивают головы к эйзеру. В их взглядах читается страх. Воцаряется молчание, которое нарушает лишь дробь, которую пальцами выбивает Айзера поверхность стола. И что делать будем? спрашивает он, не отпуская мысли о сделке, предложенной Бритархом. Таким образом можно принять его сторону в противостоянии Магонам и не терять влияния в Персии. Встает Хэн, сглатывает отчитывается. «Мы неоднократно просмотрели штурм базы, Операторы, следящие через дроны, ни на минуту не отлучались. Мы понятия не имеем, как Тальпалис захватил базу. Учитывая его любовь к подземельям, очевидно, пробрался изнутри, но... Посмотрите сами». Она щелкает пультом, и на огромный экран, висящий на двери, выводится запись с места. Кривая стена, сложенная из камней, дроны, висящие по периметру. И тут вдруг два дрона стреляют в пустоту, причем они четко обозначили одну цель. Но в этом месте ничего нет. И что? Это единственная странность за день, которую мы увидели, она улыбается. Он как будто стал невидимым. ж? Я понимаю, потому и предлагаю более разумную версию с проникновением через подземелье. Хотя там дверь закрыта очень плотно. Не представляю, как он ее открыл. Предложение по ситуации. Кто занимается стратегическим планированием? Вега? Хенель садится, встает грузный невысокий мужчина, обтирает лысину платком. Нельзя заканчивать полигон прямо сейчас. Людям будет нечем заняться, это усугубит ситуацию. Но если вмешаться в ход шоу, это вызовет еще больше обострения, потому что у Тальпалиса самый высокий рейтинг среди участников. И какой же? 67 процентов, сглотнув слюну, отчитывается Вега. Что предлагают наши аналитики? Встает худой, короткостриженный мужчина. Мы рассчитали возможные негативные последствия. Невмешательство принесет наименьший вред. И тут Эйзера пронзает догадка, которая плавала на поверхности, но он не мог ее ухватить. Его бросает в жар, сердце колотится, дыхание учащается. Вот же оно то, что ему нужно. Вероятность того, что ситуация усугубится, если мы вмешаемся, более 70%. Спасибо. Хотелось разогнать всех и поскорее заняться делом, ведь времени осталось очень и очень мало. Скоро Тальпалис начнет штурмовать крепость Рамона, а после будет уже поздно. На все про все осталось менее четырех часов. Успеет ли? Но Эйзер пожертвовал пятнадцатью минутами, выслушал всех, хотя уже принял решение, потом разогнал и оставил только Хеннель и директора по связям с общественностью своего троюродного племянника Гелеона Гискона. Подождав, пока закроется дверь за последним уходящим, он тычет пальцем в Гелеона. «Свяжись с лучшими нашими журналистами по голос связи!» — поворачивается к Хеннер. «Твоя задача — за четыре часа за время эфира занять Тальпалисом, создать ему максимально привлекательный образ. Ясно?» Она кивает. «Позже я приду, обсудим подробнее. Исполнять. Живо!» «Геал, тебе это тоже касается!» Выпроводив их по внутренней связи, он вызывает начальника службы безопасности. У этого, в отличие от остальных, запас времени есть. «Мне нужны наши агенты на нижних уровнях. Молодые, горячие, чтобы внедрить в толпу!» Тараторит он, не дожидаясь приветствия. «Сам поднимайся и живо. Времени мало!» Будем готовить сакральную жертву, подумал Эзер, улыбнулся собственным мыслям и поаплодировал гениальность.